Глава вторая. Едва забрезжило утро, как на флуанском плато, утопавшем в густом тумане, гарнист год заиграл зорю во всю силу своих легких. Но воздух был до того пропитан влагой, что веселые звуки глохли и замирали. Они не могли разбудить людей в отряде Жана. Солдаты, не в силах даже поставить накануне палатку, спали на голой земле, в грязи, завернувшись в парусину. Их бледные лица, точно окаменевшие от усталости и сна, уже и теперь напоминали мертвецов. Пришлось тормошить каждого в отдельности, чтобы вызвать из этой литаргии, и они поднимались, словно выходцы из могил, с глазами, полными ужаса перед смертью. Жан разбудил Мариса. «Что такое? Где мы?» Ошеломленный внезапным пробуждением, он не видел ничего, кроме серого моря тумана, откуда всплывали неясные силуэты товарищей. В двадцати метрах расстояния нельзя было ничего разглядеть, невозможно было определить своего положения, и в данную минуту Морис не мог бы сказать, где находится седан. Но тут послышался глухой отдаленный выстрел. «Ах, да, ведь это сегодня. Мы деремся. Уже началось. Тем лучше. По крайней мере, все скоро решится». Голоса вокруг говорили то же самое. В этих словах сказывалась мрачная радость, потребность уйти от невыносимого кошмара, увидеть, наконец, прусаков, которым стремились навстречу и от которых бежали в течение долгих часов смертельной агонии. Наконец-то в них можно направить ружейные выстрелы, облегчить себя от патронов, которые тащили так далеко, не истратив ни одного из них. Все осознавали, что теперь сражение неминуемо. Между тем канонада из базейля доносилась явственнее, и Жан, бывший на ногах, спросил, прислушиваясь, «Где же это полят?» «Мне, ей-богу, сдается, что со стороны Мааса, ответил Морис. «Только, черт меня побери, если я понимаю, где мы находимся». «Вот что, паренек», заметил тогда Капрал. «Ты уж лучше от меня не отставая, то ведь... Кто его знает? Я-то уж видал виды и стану глядеть в оба и за себя, и за тебя». Тем временем солдаты разворчались, что им нечем согреть желудок. Где тут разведешь огонь, не имея под рукой сухого топлива, да еще в такую проклятую погоду? Как раз, когда завязывалось сражение, голодное брюхо громко и решительно заявляло о себе. Геройство — геройством, а желудок — первое дело. Чего бы перекусить? Эта мысль поглощала всех. Надо было видеть, с какой любовью смотрели люди на закипавший котелок в те дни, когда их баловали хорошей похлебкой. и как они злились, точно неразумные ребята или дикари, когда не было хлеба. Коли не дают есть, мы и драться не станем», — объявил Шуто. «Черт меня подери, если я подставлю сегодня свою шкуру». В этом долговязом маляре и балагуре из Монмартского поместья, кабацком краснобае, искажавшем страшными нелепостями и нахальным враньем немногие здравые идеи, выуженные мимоходом, опять проснулся революционер. «И ведь как дурачили нас!» — продолжал он. рассказывая, будто прусаки дохнут с голоду и от болезней, будто у них нет на теле сорочки, и они бродят по дорогам грязные, в лохмотьях точно нищие. лубы расхохотался, как истый мальчишка с парижской мостовой, перепробовавший все мелкие ремесла столичных рынков. «Да чтоб им пусто было! Это мы дохнем с голоду! Нам, добрые люди, подали бы грош, если бы увидали, как мы тащимся в своих дырявых опорках с нашим жалким скарбом! А их громкие победы!» ведь тоже повернулся у них язык нахвастать, будто они забрали в плен Бисмарка и опрокинули целую армию в каменоломню. Нет-нет, они просто издеваются над нами. Паш пулем, слушая такие речи, сжимали кулаки, яростно тряся головой. Другие также озлоблялись, потому что вечное вранье в газетах в самом деле довело всех до беды. Всякое доверие было убито, никто больше ничему не верил. Воображение этих взрослых детей, вначале полное самых несбыточных надежд, порождало теперь одни безумные кошмары. Черт их возьми, это нехитро понять! начал опять Шуто. Все объясняется тем, что нас продали. И вы сами отлично знаете это. Простодушный крестьянин Лапуль всегда возмущался при подобных словах. Продали? Это какие ведь канальи! Да. «Как вот Иуда своего учителя», — прошептал Паш, вечно приводивший примеры из священной истории. Шуто торжествовал. «Ах, Боже мой, это очень просто. Стоит взглянуть на цифры. Макмагон получил три миллиона, чтобы завести нас сюда, а другие генералы — по миллиону. Они снюхались в Париже прошлой весной, а нынешние ночью подали сигналы выстрелом, дескать, все готово. Идите и крошите нас на здоровье». Мариса взорвала нелепость такой выдумки. другое время Шуто забавлял его, почти увлекал своим гаерством и неистощимой веселостью удальца мастерового из парижских предместей. Но теперь он возненавидел этого развратителя, скверного лентяя, плевавшего на всякое ремесло, чтобы отбить охоту к труду и у других. «Зачем вы говорите такие глупости?» — крикнул он. — Ведь вы знаете, что это неправда. «Как неправда? Значит, по-вашему, неправда, что нас продали?» «Ах ты, аристократишка! Верно, ты тоже из шайки тех подлых свиней, предателей!» И он стал с угрожающим видом наступать на левосера. «Так знай же, господин буржуа, что с тобой разделаются, не дождавшись твоего бисмарка!» Другие, глядя на шуто, тоже начали входить в азарт. Жан нашел нужным вступиться. «Эй вы, смирно у меня! Сейчас запишу в рапорт первого, кто двинется с места!» Но Шутоск, верно улыбнувшись, многозначительно свистнул. Плевать ему на рапорт. Он пойдет сражаться или не пойдет, как ему вздумается. Но лучше, если к нему не станут приставать, потому что у него патроны не только для прусаков. Теперь, когда началось сражение, остаток дисциплины, поддерживаемой страхом, испарился. Желал бы он знать, что ему сделают. Да он сбежит, едва только ему надоест вся эта канитель. и он стал груб, подстрекая других к неповиновению капралу, который заставлял их околевать с голоду. Уж, конечно, это его вина, что людям нечего есть вот уже целых три дня, тогда как у других товарищей были и похлебка, и говядина. Но Жан, как важный барин, шатался со своим аристократишкой по непотребным домам, ведь их видели в седане. «Ты слопал ротные деньги! Попробуй-ка доказать противное, скотина! обжора, этакий!» Дело принимало скверный оборот. Лапуль сжимал кулаки, и даже Паш при всей своей кротости, обезумев от голода, требовал объяснений. Самым благоразумным оказался Лубе. Он захохотал, говоря со свойственным ему убежденным видом, что французам стыдно грызться между собою, когда у них перед носом брусаки. И, намекая на несколько сотен франков, полученных им за наем солдаты, прибавил. «Право, если они думают, что моя шкура так дёшево стоит, то пусть берут её на здоровье за свои денежки!» Марис и Жан, возмущённые всеми этими глупыми нападками, стали с жаром возражать и заспорили. Вдруг из густого тумана раздался громкий голос. «Что такое? В чём дело? Какие тут шуты гороховые лясы точат?» И поручик Роша вынырнул из мглы, в своем порыжелом от дождей кепи, в шинели с оторванными пуговицами, сухопарой и жалкий после всех перенесенных передряк. Это не мешало ему, однако, смотреть молодцом. Он сверкал глазами и с победоносным видом топорщил усы. «Господин поручик!» — крикнул Жан вне себя. — Солдаты кричат, что нас продали. Они осмеливаются говорить, будто нас продали генералы. В ограниченном мозгу Роша мысль о предательстве, пожалуй, могла найти себе благодарную почву. Этим объяснялись, по крайней мере, неудачи, которых он не мог переварить. «Ну так что ж», — воскликнул он, — «хотя бы их даже продали! Им-то что за дело? Разве это их касается? Прусаки все-таки у нас перед носом, и мы их вздуем так, что они нас попомнят!» А вдалеке за густую завесу тумана не прекращалась канонада базеля. Роша широким жестом простер руки. «Да, на этот раз мы дорвались, и теперь уж проводим их свояси ударами прикладов!» С той минуты, как он услыхал рев пушек, для него все сгладилось, все исчезло. И напрасные задержки в походе, и неизвестность, и колебания, и деморализация войск, и бомонский погром, и недавняя агония форсированного отступления к Седану. Можно ли было сомневаться в победе, раз дело дошло до битвы? Он ничему не научился и ничего не позабыл, сохраняя хвастливое пренебрежение к врагу, полное неведенье новых условий войны вместе с упрямой уверенностью, что старый солдат, дравшийся в Африке, в Крыму и в Италии, не может быть побежден. Смешно было бы начинать такую науку в его годы. Внезапно он рассмеялся, раздвинув рот до самых ушей. Им овладел один из тех приливов нежности, которые заставляли солдат обожать этого храбреца, несмотря на грубую взыскательность, находившую на него подчас. «Слушайте-ка, ребята, вместо того, чтобы спорить, давайте лучше пропустим по маленькой. Я сейчас угощу вас, и вы чокнитесь за мое здоровье». Тут из глубокого кармана шинели поручик вытащил бутылку водки, прибавив с победоносным видом, что это подарок одной дамы. В самом деле, накануне его видели в дальнем углу одного флуанского кабачка. Роша сидел за столом в обществе трактирной служанки и так далеко простер свою предприимчивость по отношению к ней, что посадил девушку к себе на колени. Солдаты принялись весело смеяться, подставляя ему манерки, а он с веселым задором наполнял их водкой. «Но, ребята, надо выпить из-за здоровья ваших сударок, если они у вас есть, и за славу Франции. Для меня ничего не существует, кроме нее. Да здравствует веселье!» «Ваша правда, господин поручик, желаю вам доброго здоровья, а также и всем прочим». Все выпили, забыв ссору, и отогрелись. Глоток водки на утреннем холодке, перед тем, как идти на неприятеля, пришелся очень кстати. И Морис чувствовал, как спирт разливался у него по жилам, возвращая ему теплоту и легкое опьянение иллюзии. Почему бы и не поколотить прусаков? Ведь в каждой битве бывают неожиданности, непредвиденные обороты, повергающие в удивлении историю. А этот дьявол Роша прибавил еще, что Базен идет сюда, и его ожидают к вечеру. О, вполне достоверное известие, полученное им от генеральского адъютанта. И хотя Роша показал в сторону Бельгии, указывая, откуда должен прибыть Базен, Морис отдался одному из тех приливов надежды, без которых он не мог жить. Пожалуй, теперь как раз и наступил момент отместки. «Чего же мы ждем, господин поручик?» — позволил себе спросить Левосер. «Почему нас не двигают?» Роша развел руками, как будто хотел сказать, что он не получил никакого приказа, и, помолчав, прибавил. «Видел кто-нибудь из вас капитана?» Никто не ответил. Жан вспомнил, что тот направлялся ночью к седану, но осторожный солдат никогда не должен видеть начальство вне службы. Он промолчал, как вдруг ему бросилась в глаза тень, пробиравшаяся вдоль забора. «Да вот он!» — промолвил Капрал. Это действительно был капитан Бодуан. Он удивил подчиненных своим безукоризненным видом, тщательно вычищенным мундиром, блестящими сапогами, что представляло такой контраст с жалким костюмом поручика. Его туалет отзывался даже кокетливостью. Руки блестели чистотой, усы были подвиты, и он распространял вокруг себя едва уловимый запах персидской сирени, напоминавший нарядную туалетную хорошенькой женщины. «Э, братцы!» — засмеялся Лубе. «Видно, капитан отыскал свои пожитки!» Никто не улыбнулся на это замечание, зная, что капитан не терпит шуток. Его не любили за недоступность. Роша называл его надутым пузырем. С первых же неудач Будуан принял страшно оскорбленный вид, и поражение, которое все предвидели, как будто приходилось ему особенно не по нутру. Убежденный бонапартист, с блестящей карьерой впереди, располагавший протекцией во многих салонах, капитан предчувствовал, что вся его прекрасная будущность пойдет теперь прахом. Рассказывали, что он обладал красивым тенором, который оказал ему уже не одну услугу. В общем, это был человек не глупый, хотя и ничего не смыслящий в военном деле. Он просто хотел быть приятным кавалером, а при случае обнаруживал замечательную храбрость, не пересаливая, однако, излишним усердием. Этокий туман, просто сказал капитан, радуясь, что нашел свою роту, которую отыскивал уже с полчаса, опасаясь разойтись с нею. Как раз в эту минуту батальон двинули вперед. Вероятно, с реки поднялись новые волны тумана, потому что приходилось идти ощупью среди беловатой росы, падавшей в виде мельчайшего дождя. Тут перед Марисом развернулась поразительная картина. На перекрестке двух дорог он увидел полковника Девиньоля, словно вынырнувшего из тумана, неподвижного на своей лошади. Высокий, очень бледный, он напоминал мраморную статую отчаяния. Оконь его нервно вздрагивал от утренней свежести, расширив ноздри, чутко обращенные туда, где грохотали пушки. В десяти шагах за ним дежурный подпоручик держал полковое знамя, вынутое уже из чехла и развивавшееся в мягкой движущейся белизне испарений, точно в области обманчивых снов, как призрак славы, колеблющийся и готовый померкнуть. Позолоченный орел, вымок от дождя, а трехцветное шелковое полотнище с вышитыми на нем названиями славных побед смутно тускнело, закопченное в пороховом дыму, зияя старыми ранами. Только почетный крест, привязанный сверху древка, придавал этой тусклой картине яркий колорит своими эмалированными концами. Но вот и знамя и полковник исчезли, потонув в белесоватой дымке, а батальон все подвигался, сам не зная куда, точно среди влажной ваты. Сперва спустились под гору, потом стали подниматься по узкой дороге. Раздалась команда «Стой!» и солдаты остановились ружье к ноге. Шевелиться было запрещено, ранец жестко оттягивал им плечи. Должно быть, они стояли на возвышенности, но в двадцати шагах все еще нельзя было ничего рассмотреть. Было уже семь часов, канонада точно приближалась, новые батареи загрохотали с другой стороны седана все ближе и ближе. «О, меня сегодня, наверное, убьют», — сказал друг сержант Сапен, обращаясь к Жану с Марисом. Он не раскрывал рта с самого пробуждения, погруженный в мечтательную задумчивость, такой тщедушный, с большими красивыми глазами и маленьким острым носиком. «Вот еще выдумал», — воскликнул Жан. «Разве можно знать заранее, что с кем случится? Ведь ядра и пули не для кого-нибудь одного, а для всех одинаково». но сержант тряхнул головой с видом непоколебимой уверенности. «О нет, я знаю, уж так тому и быть. Меня сегодня убьют». К нему обернулись головы товарищей. Стали спрашивать, не приснилось ли ему это. Нет, он ничего не видел во сне, а только чувствует, что так будет. «Во всяком случае, это предосадно», — прибавил Сапен, «Потому что ведь я собирался после кампании жениться». Его глаза загорелись под влиянием нахлынувших воспоминаний. Сын мелкого бокалейщика из Леона, избалованный матерью, которая вскоре умерла, он не поладил с отцом и остался в полку, махнув на все рукой, не желая откупаться. Потом, придя на побывку к родным, сержант посватался к одной из своих двоюродных сестер, и жизнь улыбнулась ему. Молодые люди строили счастливые планы на будущее, собираясь заняться торговлей на небольшое приданное невесты. Сапен чему учился, правильно и красиво писал, умел считать. Целый год он только и жил мечтами о предстоящей женитьбе. Теперь невольная дрожь пробежала у него по спине, и он встряхнулся, желая отогнать неотвязную мысль, но все-таки повторился спокойным видом. Да, ужасно досадно, что меня сегодня убьют. Остальные молчали, ожидание продолжалось. Люди не знали даже, стоят ли они лицом или тылом к неприятелю. Неопределённые звуки доносились иногда из глубины неизвестного, скрытого завесой тумана. То грохотание колес, то гул шагов множества людей, то отдаленный стук лошадиных копыт. Это было движение войск, невидимых из-за тумана, маневры седьмого корпуса, занимавшего боевые позиции. Но вот уже с минуту как испарения стали утрачивать свою прежнюю густоту. Становясь реже, они поднимались кверху точно обрывки белой кисеи, открывая там и сям уголки горизонта, еще тусклые, подернутые мутной синевой, как глубокая вода. И вот в одном из таких прояснившихся промежутков показались точно вереницы призрачных всадников, медленно тянувшиеся полки африканских стрелков, вошедшие в состав дивизии Маргарита. Неподвижно выпрямившись на седлах, в куртках и широких красных кушаках, Они понукали лошадей, сухопарых животных, почти наполовину исчезавших под огромными вьюками. Эскадрон тянулся за эскадроном, как бы выплывая из области неизвестного и опять исчезая в ней. Точно все эти фигуры таяли под мелким дождем. Ясно, что они служили помехой, а теперь их торопились удалить, не зная, что с ними делать, как это было с самого начала кампании. Африканские стрелки годились разве только для рекогносцировок, но едва завязывалось сражение, их только передвигали с места на место, как драгоценную и вместе с тем бесполезную часть войска. Морис смотрел в ту сторону, думая о Проспере. «Вот, может быть, и он там», — проговорил юноша про себя. «Кто такой?» — спросил Жан. «А тот малый из Ремельи, брата которого мы встретили в Оше». Но стрелки тем временем не прошли, и пока Сагору промчался быстрым галопом один из штаб-офицеров. На этот раз Жан узнал своего бригадного генерала Бургенде де Фейля, яростно махавшего рукою. Значит, он соблаговолил, наконец, покинуть гостиницу «Золотой крест» и, как видно, был не в духе. Еще бы, ведь ему пришлось подняться в такую рань и пожертвовать привычным комфортом — неудобств, непорядочной пищи. Его громоподобный голос явственно доносился издали. — Э, провал их возьми! Мазель или Маас, не все ли равно, была бы только река! Туман, между тем, поднимался все выше. Как в Базейле, это зрелище походило на перемену декораций за спущенным занавесом, который медленно свертывается, уходя под карниз. Яркое солнце заиграло вдруг на безоблачном небе, и Морис тотчас узнал место, где они находились. «А, — сказал он Жану, — мы на Алжирском плато. Видишь по ту сторону долины, прямо против нас, деревню? Это Флуан, а там подальше Сен-Манш, а еще дальше Флинье». А вон там, в самой дали, в Орденском лесу, видишь тощие деревья на горизонте. Это бельгийская граница». Он говорил, указывая протянутой рукой на окрестность. «Алжирское плато, полоса красноватой земли длиною в три километра, от лога спускалась от Горенского леса к Маасу, от которого его отделяли луга». Здесь-то генерал Дуэ расположил седьмой корпус, в отчаянии, что у него слишком мало людей для защиты такой громадной линии и для более прочного соединения с первым корпусом, занимавшим перпендикулярно к нему долину Живонной от Горенского леса до Деньи. «Какая ширь! Какой простор! Не правда ли?» — Марис поворачивался, обводя рукой горизонт. С Алжирского плато открывалось все необъятное поле сражения, раскинувшееся к югу и западу. Сначала седан с цитаделью, возвышавшийся над городскими крышами. За ним балан и базель, окутанные пороховым дымом, который так и стоял над ними. А там в глубине холмы левого берега Лири, Морфе, Круапио. Но в особенности к западу, к Дон Шири, горизонт развертывался еще шире. Из лучи огибала полуостров Иш бледной лентой, и там можно было проследить узкую Сент-Альберскую дорогу, проходившую между высоким берегом и обрывистым склоном возвышенности, увенчанной подальше маленьким леском Синьона продолжением лесов Фализетты. На высоком берегу у перекрестка Мезон-Руж начиналась дорога в Авринь-Обуа и Доншери. — Вон, видишь, там мы могли бы отступить к Мезьеру. Ту самую минуту грянул первый пушечный выстрел из Сен-Манджа. По лощинам тянулись еще обрывки тумана, и там неясно виднелась только темная полоска, двигавшаяся по Сент-Альберскому ущелью. «А, вот они!» — продолжал Морис, инстинктивно понизив голос и не называя прусаков. «Мы отрезаны. Кончено дело». Не было еще восьми часов. Канонада, усилившаяся со стороны базейля, послышалась и на востоке, в долине Живонной, которое нельзя было видеть. То был момент, когда армия принца Саксонского, выйдя из леса Шевалье, атаковала первый корпус, стоявший против Деньи. И теперь, когда 11 корпус Прусаков, двигаясь на Флуан, открыл огонь по войскам генерала Дуэ, сражение разгорелось со всех сторон, от юга к северу, по всей громадной окружности в несколько льё. Тут Морис понял непоправимую оплошность французских войск, не отступивших ночью к Мезьеру. но для него последствия этой ошибки оставались пока туманными. Только инстинктивно чуя опасность, он тревожно поглядывал на соседние высоты, окаймлявшие Алжирское плато. Если не хватило времени отступить, почему было не занять этих позиций, обратившись тылом к границе, чтобы уйти в случае поражения в Бельгию? Два пункта казались здесь особенно грозными. Изолированная возвышенность Гаттуа над Флуаном, влево, и холм Илли, увенчанный каменным крестом под сенью лип. Правда, накануне генерал Дуэ приказал одному полку занять Гаттуа, но и этот полк ушел оттуда на рассвете, потому что здесь он находился слишком на виду. Что же касается холма Илли, его, должно быть, защищал левый фланг первого корпуса. Открытое пространство расстилались между Седаном и Орденским лесом, необозримые и голые, прорезанные глубокими долинами. И исходный пункт позиции, очевидно, находился там, у подножия каменного креста между двух лип, откуда громили всю окрестность. Раздалось еще три пушечных выстрела, потом грянул целый залп. На этот раз над маленьким холмом слева от сен манжа показалось облачко дыма. «Ну», — сказал Жан, — «пришел и наш черед». Но все оставалось по-прежнему. Солдаты в неподвижной позе, ружье к ноге. Могли для развлечения любоваться только образцовым порядком второй дивизии, расположенной перед флуаном. Левое крыло ее, растянутое в виде буквы Р, было обращено к Маасу, чтобы отбить атаку с этой стороны. К востоку от горенского леса у подножья Илли развертывалась третья дивизия, а первая, сильно пострадавшая в Бомоне, находилась на второй линии. В течение ночи саперы возводили здесь земляные укрепления. Даже под огнем прусаков продолжали рыть траншеи и насыпать брустверы. Но вот внизу у флуана затрещала оружейная пальба, впрочем, тотчас же прекратившаяся. И рота капитана Бадуана получила приказ отойти на триста метров назад. Солдаты вступили на обширное поле, засеянное капустой, как вдруг капитан крикнул отрывистым голосом «Ложись на землю!» Пришлось растянуться на животе среди мясистых капустных листьев, отливавших на солнце зеленоватым золотом и осыпанных крупными каплями росы, которые сверкали, как алмазы. «Целить на четыреста метров!» — крикнул опять капитан. Тогда Морис прислонил дуло ружья к стоявшему перед ним кочану капусты. Но, лежа таким образом в растяжку, ничего нельзя было видеть перед собою. Впереди расстилались голые поля с какими-то неопределёнными очертаниями, перерезанные полосами зелени. Марис толкнул локтем Жана, лежавшего справа, спрашивая, какого черта они тут делают. Жан, более опытный в этих делах, показал ему на соседнем пригорке батарею, которую только что собирались устанавливать. Очевидно, их поместили тут для ее поддержки. Марис с любопытством приподнялся, желая узнать, не было ли здесь Оноре и его орудия. Но резервная артиллерия стояла позади под прикрытием группы деревьев. Черт возьми! зарычал роша. «Будете ли вы, наконец, лежать смирно?» И не успел еще Марис снова растянуться, как над ними со свистом пронеслась граната. С этого момента полет снарядов не прекращался. Однако неприятелю не сразу удалось установить прицел. Первые гранаты далеко залетали за батарею, которая также начала стрелять. К тому же многие бомбы не разрывались, попадая в рыхлую землю. Сначала солдаты издевались над неловкостью проклятых немцев, любителей кислой капусты. — А что? — сказал Лубе, обращаясь к ним издали. — Фейерверк-то ваш, видно, отсырел? — Верно, они его подмочили, — со смехом прибавил Шуто. Сам поручик Руша вмешался в разговор. — Ведь я говорил вам, братцы, что эти наглецы и пушки путем не сумеют навести. Но вот один из снарядов разорвался в десяти метрах и осыпал их комьями земли. И хотя Лубе острил, крича товарищам, чтобы они убрали свои щетки в мешки, Шуто умолк, сильно побледнев. Он никогда еще не был в огне, как и Паш с Лапулем, да и остальные люди из отряда Жана, исключая самого Капрала. Их веки невольно мигали над помутившимися глазами, а голоса сделались тонкими, точно сдавленными. Довольно хорошо владея собою, Марис анализировал свои ощущения. Ему еще не было страшно, потому что он не считал себя в опасности, и у него только сосало под ложечкой, а в голове стало как-то пусто, и он не мог связать двух мыслей. В то же время надежда его возрастала подобно опьянению, с тех пор, как он полюбовался образцовым порядком войск. Он даже не усомнился бы в победе, если б можно было атаковать неприятеля в штыки. «Ай!» — прошептал юноша. «Сколько мух!» Уже три раза ему слышался полет целого роя пчел. «Да нет же!» — рассмеялся Жан. «Это пули!» Опять и опять раздалось легкое жужжание крыльев. Весь отряд с любопытством поднимал головы. Ничего нельзя было поделать, люди вытягивали шеи не в силах сохранять спокойствие. «И ты, послушай», — посоветовал Лубе Лапулю, потешаясь над его простотой. «Когда увидишь, что к тебе летит пуля, сделай вот так, подними палец и держи его перед носом. Это разрезает воздух так, что она полетит или вправо, или влево». «Да я их не вижу», — возразил Лапуль. Громкий хохот грянул вокруг него. Полно прикидываться простофилий. Открой хорошенько буркал это своей дурачины. Вон, вон, смотри. Одна, другая. Разве ты не видел, как сейчас пролетела пуля? Она была такая зелёненькая. Гелопуль таращил глаза, приставляя палец к носу, между тем, как Паш ощупывал на груди ладанку. Ему хотелось бы растянуть ее побольше, обратить в непроницаемую броню во всю грудь. Хороша, продолжавший стоять, насмешливо крикнул. Но ребята, снарядом еще можно кланяться. Что же касается пуль, то это бесполезно. Их слишком много!» В эту минуту послышался взрыв бомбы, и одному солдату в первых рядах оторвало голову. Он даже не крикнул. Брызнули только кровь и мозг, и все было кончено. «Бедняга!» — произнес сержант Сапен, спокойный и бледный. «Очередь за другими!» Но разговаривать дальше стало невозможно. Нельзя было ничего расслышать. Особенно страдал Марис от невыносимого грохота. Соседняя батарея беспрерывно стреляла, и от грома орудий тряслась земля. Метральезы полили еще оглушительнее. Это становилось нестерпимым. Долго ли придется пролежать таким образом в капусте? Люди по-прежнему ничего не могли рассмотреть и ничего не знали. Немыслимо было составить себе ни малейшего понятия о сражении, да и в самом ли деле происходил серьезный бой? Над низким уровнем полей Морис различал только закругленную лесистую макушку Гаттуа далеко вдали, и на ней пока ничего не было. Вообще на горизонте не показывалось еще ни единого немца. Только облака дыма поднимались там и сям, рассеиваясь через минуту. Повернув голову, Морис с удивлением увидел в глубине долины, защищенной обрывистыми скатами, крестьянина, неторопливо пахавшего землю. Он старательно вел плуг, запряженный белой лошадью. К чему терять понапрасну день? Если здесь дерутся, из этого еще не следует, что хлеб перестанет расти, а люди жить». Подстрекаемый любопытством Марис встал и с первого же взгляда увидал громившие их батареи Сен-Манджа с рыжеватым дымком над ними и дорогу, черневшую пруссаками, которые ползли вперед, неотвратимые, как дикая орда завоевателей. Между тем Жан, схватив Мариса за ноги, заставил его принять прежнее положение. «С ума ты сошел!» «Ведь тебя убьют!» Роша тоже ругался. «Да будете ли вы смирно лежать? Этакое наказание! И кто мне только подсунул негодных шалопаев, которые сами лезут на смерть, когда нет на то приказания от начальства?» «Но ведь сами-то вы, господин поручик, не ложитесь», — заметил Морис. «Но я другое дело. Мне надо все видеть». Капитан Бадуан тоже храбро оставался на ногах Но он не открывал рта, не связанный дружескими отношениями с подчиненными, и, по-видимому, не мог устоять на месте, потому что бродил с одного конца поля до другого. Всё тоже томительное ожидание, и ничего нового. Морис задыхался под тяжестью ранца, давившего ему грудь и спину в этом лежачем положении, которое жестоко утомляет, если оставаться в нем долго. Но солдатам было сказано, чтобы они только в крайнем случае снимали с себя ранцы. «Скажи». «Неужели мы пролежим так целый день?» — спросил, наконец, левосер у Жана. «Может быть». Под сальфирином мы целых пять часов пролежали, уткнувшись носом в землю, в поле, засеянном морковью. Потом он прибавил с обычной для него практичностью. «Чего же ты жалуешься? Здесь вовсе неплохо. Всегда успеем подставить лоб. Всякому свой черед. Если всем дать перебить себя сначала, так ничего не останется напоследке. — А, — резко перебил Марис. видишь, дымок на Гатуа. Они взяли Гатуа, теперь пойдет потеха. И на минуту его тревожное любопытство, которому примешивалось чувство начинающегося страха, нашло себе пищу. Морис не спускал глаз с закругленной верхушки горы, единственной видной оттуда возвышенности, господствовавшей над уходящей вдаль линией обширных полей на одном уровне с его глазом. Гаттуа был слишком далеко, чтобы Морис мог различить прислугу батареи, только что установленной там пруссаками. Ему были видны одни дымки, при каждом выстреле выскакивавшие из-за низкой заросли, за которой, должно быть, скрывались орудия. Он смутно сознавал, что взятие неприятелем этой позиции, оставленной генералом Дуэ, было делом немаловажным. Она господствовала над всеми окружающими плато. Батареи, открывшие огонь по второй дивизии седьмого корпуса, тотчас же принялись крошить ее. Теперь прицел был урегулирован, и французская батарея, возле которой залегла рота Бадуана, потеряла раз за разом двух человек-прислуги. Осколками ранила солдата из их роты, квартирьера. Ему оторвало пятку, и он дико выл от боли точно в припадке внезапного помешательства. — Да замолчи ты, скотина! — повторял Раша. Ну есть ли смысл реветь благим матом из-за пустяков? и солдат, вдруг успокоившись, замолчал. На него как будто нашел столбняк, он только держал рукою раненую ногу. Между тем жестокая артиллерийская дуэль продолжалась, принимая все более и более серьезные размеры. Ядра пролетали над головами полков, лежавших на земле в этой унылой раскаленной местности, где под палящим солнцем не видно было ни живой души. Как будто все вымерло, и только гуляла на просторе гроза, страшный ураган разрушения, проносившийся над печальным безлюдьем. Казалось, пройдут часы, а этот гром не прекратится. Однако превосходство прусской артиллерии уже давало себя чувствовать. Ударные снаряды почти все разрывались на громадных расстояниях, тогда как французские снаряды с фитилем по большей части воспламенялись в воздухе, не успев долететь до цели. и никакого средства обороны, кроме того, чтобы лежать пластом, почти взрываясь в борозду. Если б можно было открыть ружейную пальбу, это все-таки послужило бы облегчением, хоть немного опьяняя. Но в кого же стрелять, если ничего не видно в пустом пространстве? «Давайте же, наконец, стрелять!» — повторял Морис вне себя. «Я дал бы сто су, чтобы увидать хоть одного прусака. Ведь это невыносимо, тебя расстреливают, а ты даже не можешь ответить!» «Погоди, может быть, придется и нам поработать», — отвечал невозмутимый Жан. Но тут раздался слева стук лошадиных копыт, и они повернули головы. Марис и Жан узнали генерала Дуэ в сопровождении своего штаба. Он захотел взглянуть, твердо ли держится его войска под убийственным огнем прусской батареи на Гатуа. Генерал казался довольным и стал делать распоряжение, как вдруг из-за врага выехал Бурген де -Фейль. Корпусный командир этот, избалованный придворный офицер, беспечно трусил на своем коне среди снарядов. Упорно следуя африканской рутине, он не хотел знать никаких нововведений. Он орал и жестикулировал не хуже поручика Руша. «Я жду их! Жду сию секунду, чтобы схватиться с ними грудь с грудью!» Потом, увидев генерала Дуэ, Бурген де приблизился к нему. «Генерал, правда ли, что маршал ранен?» — К несчастью, да. Сейчас я получил записку от генерала Дюкро. Он уведомляет в ней, что маршал передал ему командование армии. — А, так вот кому! Генералу Дюкро! А какие он дал распоряжения? Дуэ в отчаянии махнул рукой. Накануне уже он чувствовал, что армия погибла, и напрасно настаивал на занятии высот Сен-Манжа и Илли, чтобы обеспечить отступление к Мезьеру. «Дюкро возвращается к нашему плану. Все войска будут сосредоточены на плоскогории Илли». И он повторил свой жест, как будто хотел сказать, что теперь уже слишком поздно. Грохот пушки заглушил его слова, но смысл их дошел до ушей Мариса. Молодой человек ужаснулся. «Вот тебе и раз. Маршал Макмагон ранен, дюкро командует вместо него, вся армия двигается к северу от седана». И все эти важные факты неизвестны несчастным солдатам, подставляющим свою шкуру под пули и ядра. Значит, исход всего сражения зависит от простой случайности, от нового каприза начальства. Он понял, среди какого смятения и беспорядка очутилась в конце концов армия без полководца, без определенного плана, армия, которую преспокойно крошили со всех сторон, тогда как немцы шли прямо к намеченной цели со свойственной им неуклонностью и точностью бездушной машины. Генерал бурген -де уже удалялся, когда Дуэ, получивший новое послание, привезенное страшно запыленным гусаром, живо окликнул его. «Генерал! Генерал!» В его громком голосе слышалось такое удивление, и Дуэ был так взволнован, что перекричал даже канонаду. «Генерал, командование перешло уже от Дюкро к Вимфену. Да, он прибыл вчера как раз в разгар бегства из Бомона, чтобы заменить де Фоли во главе пятого корпуса. Он сообщает, что у него есть предписание от военного министра заменить в случае надобности главнокомандующего». «И мы теперь не отступаем более! Дано распоряжение занять наши прежние позиции и защищать их!» Генерал бурген слушал, вытаращив глаза. «Чёрт подери!» — вырвалось у него, наконец. «Надо было уведомить раньше! Да, впрочем, мне на них наплевать!» И он поскакал галопом, действительно не беспокоясь в сущности ни о чём, видя в войне только средство быстро попасть в дивизионные генералы. Ему хотелось лишь одного — поскорее окончить эту глупейшую кампанию, доставлявшую всем так мало удовольствия. Тут вроде Бодуана послышались насмешки. Марис молчал, внутренне соглашаясь с Шуто и Лубе, которые балагурили с глубочайшим презрением. «Ай да молодцы! Ступай туда, ступай сюда, беги, как прикажут. Вот так начальники, нечего сказать. Каждый тянет на свою сторону». В самом деле уж лучше всего при таком начальстве распластаться на брюхе, да и лежать. Шутка ли? Трое главнокомандующих в продолжении двух часов. Трое болванов, которые не знают хорошенько, что им делать, и отдают разноречивые приказы. Право можно лопнуть от злости. У самого Господа Бога не хватило бы с ними терпения. И снова зашла речь об измене. Дюкро Вимфену приписывалось желание загрести 3 миллиона от бисмарка, как сделал это Макмагон. Генерал Дуэ, отъехавший немного вперед от своего штаба, остался теперь один и, блуждая взглядом вдали, по линии прусской позиции, впал в грустную задумчивость. Долго смотрел он на Гаттуа, откуда сыпались снаряды к самым его ногам. Потом, повернувшись к плоскогорью Илли, он подозвал офицера, чтобы послать его с приказанием туда, к бригаде 5 корпуса. Он выпросил себе ее накануне у Вимфена, так как эта бригада соединяла его на левом фланге с генералом Дюкро. Можно было еще раз слышать, как он внятно произнес «Если брусаки овладеют Илли, мы не продержимся здесь и часу, а будем отброшены к седану». Дуэ поехал и исчез со своими провожатыми на повороте выбитой дороги, а пальба усилилась. Генерала, вероятно, заметили. Снаряды, прилетавшие до сих пор только по прямому направлению, начали сыпаться теперь и слева. Это были батареи Френуа и еще другая, расположенная на полуострове Иш, стрелявшие в запуске с батареями Гаттуа. Все алжирское плато обстреливалось ими. С этой минуты положение роты стало ужасным. Солдаты, наблюдавшие за тем, что происходило перед ними, чувствовали, что опасность подоспевала с тылу и не знали, куда деваться. Трое из них были убиты, двое раненых ревели благим матом. Тут и сержант Сапен встретил смерть, которую ожидал. Повернувшись, он увидел летящий снаряд и не успел уклониться. А, вот он, произнес бедняга просто. Его маленькое личико с прекрасными большими глазами выражало одну лишь глубокую грусть и ни малейшего ужаса. Сапену распорол осколками живот. Раненый начал громко стонать. Ах, не бросайте меня так! Унесите на перевязочный пункт, умоляю вас! Унесите меня! Роша хотел заставить его молчать, грубо заметив, что с подобной раной не стоит понапрасну утруждать двух товарищей. Однако, сжалившись, он произнес «Потерпи, голубчик, сейчас придут санитары с носилками». Но несчастный твердил свое и плакал, вспоминая счастье с любимой девушкой, которая уходила от него вместе с потоками крови. «Унесите меня! Унесите меня!» Нервы капитана Бадуана, вероятно, не выдержали, и он стал вызывать двух охотников, чтобы отнести раненого в соседний лесок, где по его расчетам находился летучий лазарет. Шуто и Лубе тотчас вскочили, предупреждая других. Они подхватили сержанта один под плечи другой за ноги и потащили его бегом. Но дорогой товарищи почувствовали, что он вытягивается и умирает, подергиваясь предсмертными судорогами. Да ведь он скончался, промолвил Лубе. Оставим его тут. но Шуто яростно прикрикнул «Беги вперёд, ленивое бестия! Говорят тебе! Так сейчас я его и бросил, чтобы нас позвали обратно!» Они побежали дальше с мертвым телом, бросили его в лесочке у подножья дерева, а сами скрылись. После того их не видали до самого вечера. Огонь усиливался, соседнюю батарею подкрепили еще двумя орудиями, и при возраставшем грохоте канонады страх, безумный страх овладел Марисом. Сначала он не обливался так холодным потом, не чувствовал болезненной слабости под ложечкой, не испытывал неодолимого желания вскочить и побежать с дикими воплями. Без сомнения, теперь он поддался мнительности, как это бывает у всех утонченных нервных натур. Между тем Жан, наблюдавший за ним, схватил его своей сильной рукою и грубо удержал возле себя, прочитав это состояние трусости в его разбегающихся глазах. Капрал потихоньку усовещивал Мариса отеческим тоном, стараясь пристыдить его грубыми словами. Он знал, что здоровый пинок — лучшее средство вернуть солдатам мужества. Других тоже пробирала лихорадка. Паш с полными слез глазами бессознательно причитал, говоря жалкие слова, точно беспомощный ребенок. С Лапулем приключилась неприятность другого рода. От страха у него разболелся живот, так что он спустил штаны, не успев добежать до соседнего плетня. Это вызвало громкие насмешки со стороны товарищей, они принялись кидать в него комьями земли, забыв, что вокруг них летали бомбы и пули. Потом и другие подверглись той же участи, рота мало-помалу развеселилась, шутки вернули всем мужество. «Смотри, чтобы с тобой не случилось того же проклятый трус», — повторял Мари Сужан. «Я тебя так и смажу по морде, если ты не будешь вести себя как следует». Он ободрял его этими грубостями, как вдруг они увидали шагах в четырех стах перед собою около десятка людей в темных мундирах, вышедших из рощицы. Наконец-то это были прусаки. Французы узнали их по остроконечным каскам. Первые прусаки, каких они увидели с начала кампании на расстоянии оружейного выстрела. Другие отряды последовали за первым, а впереди них можно было различить небольшие клубы дыма в тех местах, где снаряды взрывали почву. Все это вырисовывалось вдали точно и ясно, до мельчайших подробностей. Прусаки казались игрушечными оловянными солдатиками, расставленными в безукоризненном порядке. Потом, когда снаряды посыпались еще гуще, они отступили и снова скрылись за деревьями. Но рота Будуана их увидала, и неприятель все мерещился ей на прежнем месте. Ружья дали залп точно сами собою. Марис выстрелил первым. Жан, Паш, Лапуль и другие последовали его примеру. Порядок был нарушен. Капитан хотел остановить пальбу и уступил только красноречивому жесту роша, показавшему, что солдатам необходимо отвести душу. Наконец-то дорвались они до неприятеля и пустили в ход патроны, лежавшие без всякого проку в сумках уже целый месяц. Марис в особенности расходился, рассеивая свой страх и оглушая себя выстрелами. Лесная пушка оставалась мрачной и безмолвной. Ни один лист не шелохнулся, ни один прусак не вышел на открытое место, а французы продолжали стрелять по неподвижным деревьям. Потом, повернув голову, Марис с удивлением увидал в нескольких шагах позади полковника Девинёля на его крупной лошади. И животное, и человек оставались неподвижными, точно высеченные из камня. Лицом к неприятелю полковник дожидался под градом пуль. Весь 106-й полк, вероятно, был стянут сюда. Другие роты залегли на соседних полях, ружейная пальба слышалась все ближе и ближе. И молодой человек увидал также немного позади полковое знамя в твердой руке подпорудчика. Но это уже был не призрак знамени, потонувший в утреннем тумане. Под яркими лучами солнца позолоченный орел так и сиял, а трехцветное шелковое полотнище так и пестрело яркими красками, несмотря на раны, полученные в прежних славных битвах. На открытом воздухе, под лазурным небом, оно развивалось под грохот пушек, как залог победы. И почему не верить в нее теперь, когда завязалось сражение? Марис с товарищами лезли из кожи, не жалея пороху и обстреливая отдаленный лесок, где медленным и тихим дождем то и дело сыпались на землю мелкие ветви.